К черту ответы! Научимся задавать вопросы! В среду 4 октября 1967 года в 10 часов я ехал во взятом на прокат автомобиле по шоссе Лонг-Айленда и, находясь примерно в 20 милях от Нью-Йорка, неожиданно заметил большую светящуюся сферу, несущуюся по небу, параллельно к курсу моего автомобиля. Я обратил на нее внимание, потому что за последние два года много раз видел в разных местах нечто подобное. Было что-то странное в кристаллическом белом сиянии этой сферы, которая была ярче любой звезды. Наверху сферы я заметил огонь, отражающий красное зарево и слегка мигающий что было особенно заметно на фоне устойчивого сияния сферы. Хотя рядом находился аэропорт Кеннеди, это не были огни, идущего на посадку самолета. Слишком часто я наблюдал за садящимися и взлетающими машинами во время своих многочисленных поездок, чтобы ошибиться. Когда в тот же вечер я добрался до Хантингтона, то увидел множество автомобилей стоящих на дороге и толпу людей на обочине с удивлением разглядывающих небо я заметил среди них нескольких офицеров полиции оказывается таинственная сфера обогнавшая по дороге мой автомобиль здесь присоединилась к четырем другим и они беззвучно парили на низкой высоте иногда подпрыгивая в воздухе как огромные светящиеся марионетки, управляемые невидимыми нитями. «Как вы думаете, что это такое?» — обратился ко мне какой-то пожилой джентльмен. Я пожал плечами. Очевидно, это и есть НЛО — неопознанный летающий объект. «Я никогда раньше не видел ничего подобного», — пробормотал он с ошеломленным видом и всегда считал это не более чем досужими домыслами. Я молча кивнул и направился к своему автомобилю. Мне предстоял сегодня еще долгий путь, и множество проблем не давали мне покоя. Вообще, с тех пор, как я занялся летающими тарелками, у меня, похоже, не было ничего, кроме проблем. В нескольких милях к югу от Хантингтона, в крошечной деревушке Мелвилл, Другого человека занимали те же проблемы. За день до этого, 3 октября 1967 года, Филиппа Бакхеда, специалиста по космическим электронно-вычислительным системам, имеющего степени бакалавра математики и магистра философии, двое подростков, одним из которых был его 14-летний сын Дональд, Поздно вечером вызвали на улицу. Сильно возбужденные, они указали ему на странную машину, парящую почти над деревьями, всего лишь в нескольких ярдах от них. Объект в форме диска с серебристым или металлическим отблеском был освещен, рассказывал позже Бакхет. Странные прямоугольные огни, постоянно мигая, вращались слева направо в его нижней части. Другой источник света исходил из верхней части, но не мигал. Шума от работы какого-либо двигателя не было слышно. Объект скрылся за гребнем холма, а Бакхет бросился в дом за биноклем. Затем он и еще несколько человек отправились на поиски таинственного объекта. Проехав немного по ближайшей дороге, они снова обнаружили объект и наблюдали за ним а тот не скрылся из виду. Бакхит пытался выяснить, есть ли у объекта красные и зеленые отличительные огни, которые обязаны нести даже все экспериментальные летающие аппараты. Но если объект их и имел, то Бакхит этого не заметил. После получасового телефонного разговора с авиабазой су фолк уэст бич Лонг-Айленд, Бакхит и оба мальчика вернулись на место обнаружения объекта и при свете ручных фонарей внимательно осмотрели землю в этом районе. «Там как-то странно пахло», — рассказывал мне Бакхит. «Такой запах бывает при горении некоторых химических веществ или электропроводки. Кроме того, в этом районе гравий и песок, были как бы разметаны. Так как об этом наблюдении официально было заявлено лишь через месяц, очень мало людей, включая жителей деревушки, знали о нем. Но, как сообщила мне миссис Бакхет, через несколько дней после этого события у них в доме начались весьма странные телефонные звонки. Телефон звонил хотя, как выяснилось, местная станция никого к нему не присоединяла. Мало того, телефон продолжал звонить даже с поднятой трубкой. Счет, присланный Бакхиду за телефон, был гораздо больше, чем в предыдущие месяцы. Мы можем добавить, что в 1967 году Мелвилл, как и Хантингтон, стал местом частых и необъяснимых перебоев в электроснабжении. Но для Филиппа Бакхеда уже не является сомнением существование неопознанных летающих объектов. Он точно знает, что они существуют.